О временах простых и грубых копыты конские твердят, И дворники в тяжелых шубах на деревянных лавках спят. На стук в железные ворота привратник царственно ленив Встал, и звериная зевота напомнила твой образ, Скиф. Когда с дряхлеющей любовью, мешая в песнях «Рим» и «Снег», Авидий пел Арбу ва ловию в походе варварских телег.